Глава 10 Дочка, как всегда, нагрянула неожиданно. Она говорила так. «Тебя надо застать врасплох, чтобы знать, как ты живёшь на самом деле». Единственный человек, которому Михаил был небезразличен. Ксения — ранний ребёнок. Когда она родилась, ему едва исполнилось 19. Без помощи родителей они с женой не справились бы с таким испытанием. Он курсант лётного училища. Она – студентка института. Ксюшу вырастила его мама. Возможно, именно поэтому после развода дочь не отвернулась от него. Хотя чего греха таить, ей всегда не хватало его внимания и участия. Сейчас Ксюше уже 26. Она закончила факультет журналистики и строит успешную карьеру на телевидении. У неё хороший муж, они работают вместе. Детей пока нет а Михаил с удовольствием бы примерил на себя роль деда. Может, внукам удастся дать то, чего была лишена дочь. «Ох, папа!» – Ксюша поцеловала его и сморщила носик от запаха табака. «Зачем? Вот зачем?» «Да ладно, котенок, не ворчи!» – миролюбиво попросил Михаил. «Это одна единственная аж за полгода». М-м, это кто ж тебя достал, что покурить потянуло или по какому поводу? Так просто. Пойдём в дом, чаем поить буду. Подожди, сумки из машины забери. Котёнок, ты опять нахмурился, Михаил. У меня всё есть. Пап, не начинай. Я к тебе с пустыми руками не приеду, ты знаешь. И я прекрасно знаю, как ты тут питаешься. Так что бери пакеты и вперёд. Вот интересно, откуда это у неё командирша? Не иначе, как Гены. Ксюша, как обычно, сунула свой любопытный носик в каждую щёлочку. Проверила, не зарос ли папин дом паутиной, не скопились ли горы нестиранного белья, не покрылся ли мхом холодильник. Михаил посмеивался, но никогда ей не мешал. Он привык к чистоте и порядку, как любой военный, но забота дочки умиляла и доставляла радость. — Ты похож на лешего, — сообщила ему Ксюша. — Привёл бы себя в порядок. — Да кому оно надо? — отмахнулся Михаил. — Как я без бороды дачников пугать буду? — Смотрю, не всех распугал, — хмыкнула Ксюша, обнаружив в холодильнике суп и котлеты. «Или это кто из местных?» «Да соседка». Он отчего-то смутился. «Бабшурин дом, там теперь девица молодая живёт». «Молодая?» — шутливо приподняла бровь Ксюша. «Красивая?» «Замужем она», — буркнул Михаил. «Жалко». «Ты меня что, женить хочешь?» «А чего б нет? Жених-то завидный, хозяйство своё имеется». «Побрить бы ещё, а то всю красоту прячешь». Закрыли тему. «Да как скажешь. Как ты тут вообще? Всё в порядке? Видишь же, жив-здоров». «И куришь!» — тут же вставила вредная детка. «Да один раз всего, правда?» «Где один, там и второй!» — вздохнула Ксюша. «Ладно, пап, твоё здоровье. Делай с ним что хочешь». Но я бы на твоём месте его поберегла. Пригодится ещё. «Да кому я нужен?» Михаил тут же спохватился. «Извини, котёнок, да и ты тут нечастая гостья. Знаю, знаю, всё правильно. Ты работаешь, у тебя семья. А я же не просто так приехала». Ксюша закончила разбирать сумки с продуктами и присела на табурет. «Не хотела по телефону говорить». «Случилось чего?» «Случилось, только хорошее. Не волнуйся. Пап, ты скоро станешь дедом!» «Ох, котёнок, так ты...» «Да!» — Ксюша счастливо засмеялась, довольная произведённым эффектом. Михаил никогда не был сентиментальным, но сейчас в носу защипала. Обнял дочку, расцеловал. «А, срок ещё небольшой, и работать я не перестану». Так что никакого деревенский воздух полезен для беременных. Приезжать буду, как смогу». «Как скажешь. А мать знает?» «Нет еще. Я Виталика предупредила, что первой новостью знаешь ты». Михаил совсем расчувствовался. «Может, все же могу чем помочь, и потом, само собой. А сейчас, может, продукты какие привозить буду, все же полезнее, чем магазинные». «Молока вот». При слове «молоко» Ксюша позеленела. «Нет, только не это!» — воскликнула она. «Меня от одного запаха выворачивает, а от фруктов овощей не откажусь, как поспеют. Да ты и так всегда делишься». «С кем мне еще делиться?» — проворчал Михаил. «А у тебя вишни сушеной не осталось?» — вдруг спросила Ксюша. Кисленького порой хочется, хоть ложись и помирай. Я недавно случайно откопала остатки с прошлого года. Так не заметила, как съела. «Вишня?» — переспросил он. Вот так совпадение. И соседка вишню требовала, голодными глазами на мешок смотрела. Неужели тоже беременна? Нет, нет, не может быть. От молока Марусю не воротит. Да и муж... Что... «Такая сволочь, что будет изменять женщине, которая носит его ребёнка?» «Вишня, вишня!» — кивнула Ксюша. «Осталось?» «Да, осталось!» — он задумчиво почесал бороду. «Только я её уже вроде как пообещал». «Да и ладно, в магазине куплю!» — махнула рукой Ксюша. «Давай-ка я тебе нормальный обед приготовлю, хоть на пару дней». «Борщ сварю, как бабуля научила». «Тебе не надо. Беременность — это не инвалидность», — отрезала дочка. Спорить с Ксюшей так же бесполезно, как с ним. Если что решила, то сделает непременно. А Михаилу нужно придумать, что делать с вишней. Срочно. Оставить беременную дочь без лакомства — не вариант». Однако и нарушать данное слово он не привык. Чаша весов склонялась в пользу Ксюши. Он не мог отказать ей. Он до сих пор чувствовал вину за то, что детство она провела без него. А Маруся? Да что Маруся? У нее просто блажь. Пройдет. «Пап, ты что делаешь?» — спросила Ксюша, выглянув из кухни. «Куда мешок тащишь?» «Тебе в машину». «Вишня это как ты просила!» «Папа!» Она округлила глаза. «Куда мне столько? Отсыпь пару килограмм, мне хватит!» И как такая простая мысль не пришла ему в голову. Совсем отупел в своей берлоге. Мешок же можно поделить. Половину Ксюше, половину Маруси. Гениально! Вернувшись от соседа, Маша устроилась на терраске с тарелкой вишни. Алим усердно копал, а ей было лень заниматься делами. Чуточку можно и отдохнуть. А вообще, пора бы выяснить, где тут женская консультация. Понятно, что не в деревне, но встать на учёт надо. И к участковому надо регистрацию оформить. Но это как Николя приедет. Когда к дому Михаила подкатила машина, Маша не удивилась. Мало ли, если он молоко продаёт может дачница какая приехала. А вот когда из машины вышла молодая красивая девушка, до да упала в объятия Михаила, ей стало нехорошо. Это отчего она решила, что сосед одинокий и шастала к нему как к себе домой, пока ей вежливо не намекнули, что она нарушает приличие. Ой, как стыдно! Маша даже покраснела, как вишня, которая лежала на тарелке. Привыкла, что в Москве никому ни до кого дела нет. А тут и правда всё на виду. Наплетут теперь с три короба. Маша вздрогнула, когда в кармане зазвонил телефон. «Привет, Николя!» «Как дела, Машуль? Жутко переживаю. Твой был?» «Не мой!» — буркнула она. «Но да, был!» С утра пожаловал, с букетом. И? Пинка под зад получил и уехал. Паспорт у меня. О, ты молодец! Как ты с ним справилась? Сосед помог. О, хватит окать! Лучше скажи, когда приехать сможешь. И так, чтобы съездить куда-нибудь за саженцами и цветами. Маш, ты бы отдыхала там? Я отдыхаю. Так когда?» «Через пару дней смогу с ночевкой выбраться». «Хорошо». «Не шали там, рыба моя! Целую!» С Николя всегда легко и просто. И не надо задумываться, что можно сделать кому-то больно, и никто не будет ревновать и распускать сплетни. «Хозяйка, а с этим что делай?» Рядом с Терраской возник Алим. «С чем с этим?» — не поняла Маша. «Там!» — махнул он рукой. Рядом с сараем возвышалась куча перегнивших яблок. Пока тут росла густая крапива, кучи заметно не было. «Вот зараза!» — не выдержала Маша. «Надеюсь, он под ними не спрятал чей-то труп?» «Чего?» — испугался Алим. «Ничего!» — рявкнула Маша. «Тачка есть?» «Есть! Грузи, я покажу, куда сваливать». Справедливость восторжествует, она вернет яблоки законному владельцу.